Хотел насладиться дождём, меня захотели убить. «Что за невезение!» — вздохнул Дзюньсе, смотря в небо. Разглаживая свёрток в кармане, он вошёл в резиденцию Дзюнь.